История вторая. Город и деревня. Сани ехали все быстрее. Он все больше отставал, но видел, что отец не сводит с него глаз. Он бежал и бежал, а сани удалялись. Витька уже не различал лица отца. Потом и повозка слилась в темное пятно на фоне серого ночного снега, но продолжал бежать.